Глава третья. Что такое нетворк-наука? В предыдущих главах я не раз намекал, что за популярным нетворкингом стоит серьезная наука. И что, как это часто бывает, даже всемирно известные гуру нетворкинга до сих пор не сумели вытащить из этой науки такие инструменты, которые помогли бы нам управлять социальными связями более эффективно. Мне думается, пришло время кратко познакомить вас с той наукой, которая стоит за словами «нетворк» «network» и «нетворкинг». Наука о сетях – это область знаний, изучающая комплексные сети – коммуникационные, компьютерные, биологические, когнитивные, семантические, а также социальные. Эта научная область использует теории и подходы из теории графов, статистики, анализа данных и их визуализации из информации, логики и социологии. Интересно, что одной из организаций, достаточно давно и серьезно финансирующих исследования этой мультинаучной дисциплины, является Армия США. Так, в рамках Национальных Академий Инженерии и Медицины The National Academies of Sciences Engineering, или НАСАМ Национальной Академии США. Даже действует специальная исследовательская группа – Комитет по нетворк науке для применения в армии будущего – Committee on Network Science for Future Army Applications. Эта группа исследует, какие технологии и подходы стоит внедрять в современную армию, учитывая особенности будущего сетевого мира. В последние 10-15 лет наука о сетях развивается сумасшедше быстрыми темпами. И все потому, что сеть оказалась той моделью, с помощью которой удобно понимать, описывать и проектировать многоступенчатые и комплексные системы. Мир становится все сложнее и запутаннее, и это, конечно, относится и к нашим связям с другими людьми. Но давайте двигаться дальше. И позвольте задать вам один вопрос. Вы никогда не задумывались о том, что весь мир — это сеть? Предлагаю вам поселить эту простую, но очень интересную мысль в своем сознании. Пищевые цепи – это сеть. Речные системы – это сеть. Наш мозг – ничто без связи между его частями, то есть без нейросетей. Следовательно, наша психика – это тоже сеть. Наше генеалогическое древо – это сеть. Наш язык – это сеть, использующая такие категории, как понятие, события, свойства и процессы, и объединяющие их. Навигатор в нашем смартфоне или карта перелетов в бортовом журнале авиакомпании – это графическое отображение транспортных сетей. Система доставки электрического тока в розетку, телефонного сигнала в телефон и телевизионного сигнала в телевизор – это сети. Ну и, конечно, интернет – это тоже сеть. Правильнее даже будет сказать «сеть сетей». Мне продолжать? Без проблем. Транснациональные корпорации, ведомства и министерства, школы и университеты, отраслевые и профессиональные ассоциации, водоснабжение и канализация, газоснабжение и системы подачи тепла в наши дома и квартиры – все это, по сути, сети. Даже деревья, как оказывается, объединены в сложнейшую сеть. Как выяснила Сьюзан Симарт, профессор Университета Британской Колумбии, деревья, как и люди – являются очень общительными созданиями и, как и людям, общение помогает им выжить. Благодаря огромной сети корней, деревья передают друг другу информацию о том, кому из них в настоящий момент важнее получить воду и питательные вещества, и таким образом побуждают собратьев делиться ценными ресурсами. Похоже, мне пора остановиться. Было бы странно, если бы сетевой принцип, пронизывающий все мироздание и всю нашу жизнь, не стал объектом пристального научного исследования. Изучение сетей происходило в процессе развития многих дисциплин, а выработанную в результате модель ученые применяли для анализа сложных и связанных данных. Самая ранняя работа в этой области – знаменитая статья о семи Кенигсбергских мостах, написанная швейцарским а позже прусским и русским математиком Леонардом Эйлером в 1736 году. Математическое описание, сделанное тогда Эйлером, стало основой теории графов, которая, получив развитие, впоследствии нашла применение во многих областях знаний, включая социологию. Сегодня эту теорию самым активным образом применяют для анализа социальных сетей. Примечание. Теория графов Раздел дискретной математики, изучающий свойства графов, множество вершин, узлов, соединенных ребрами. Аналогичным образом обстоят дела с наукой о сетях как таковой, будучи дисциплиной, изучающей коммуникационные, компьютерные, биологические, когнитивные и семантические сети, она, а точнее ее научный результат, применяется в самом широком спектре научных областей, и, конечно, в социологии тоже. Хорошо известно, что в период середины XIX по середину XX века в мире происходили серьезные изменения. Мировое сообщество активно развивало связи между континентами. В 1866 году заработала первая стабильная линия телеграфной связи между Европой и Америкой. Первый в мире регулярный международный пассажирский авиарейс Лондон-Париж был совершён в 1919 году. А первый телефонный разговор между Англией и США случился в 1927 году. Мир превращался в сеть. Усиливались транспортные и коммуникационные связи, рост товарооборот, люди начинали путешествовать между континентами. Неудивительно, что в XX веке социология становится одной из главных площадок для изучения того, как сетевой принцип влияет на связи между людьми вы возможно уже догадались что я хочу подвести вас к мысли о том что развитие социологии предопределило переход к социально цифровому миру в котором мы с вами живем сегодня, а произошло это приблизительно так в тридцатые годы социологи и антропологи сша при изучении социальных связей применяли социограммы то есть визуальные диаграммы в которых люди были представлены в виде точек а связи между ними в виде линий в частности Этим занимался Якоб Марена, которого можно считать основателем дисциплины «Анализ социальных сетей». Термин «социальная сеть» впервые был введен в научный лексикон английским социологом Джеймсом Барнсом в 1954 году. В его работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе» есть такие слова. «Каждый человек находится в связи с определенным числом других людей», Некоторые из которых напрямую связаны друг с другом, а некоторые нет. Точно так же у каждого человека есть некоторое количество друзей. Эти друзья имеют своих друзей. Некоторые из друзей любого человека могут знать друг друга, а другие нет. Я считаю вполне удобным говорить о таком социальном окружении человека как о сети. Ранее я использовал термин паутина или «web». Однако, кажется, этот термин менее удобен, так как многие люди думают о паутине как о продукте жизнедеятельности паука. Это всего лишь обобщение, подобное графическому отображению родственных связей, которые специалисты по генеалогии используют уже веками для составления родословных карт. Подчеркну, что Барнс был первым, кто использовал слово "network" применительно к совокупности связи человека с другими людьми, и лишь затем это слово получило широкое распространение в различных областях гуманитарного знания. Получается, что Джеймса Барнса в определенном смысле вполне можно считать отцом-основателем современного нетворкинга. Затем, в 1961 году, американский социолог Джордж Хоманс, основатель теории социального обмена, в работе «Социальное поведение. Его элементарные формы» попытался дать научное обоснование концепции социального взаимодействия как процесс обмена, где каждый его участник получает выгоду в результате выгод других участников и, в свою очередь, совершает действия, приносящие выгоду им. В качестве выгод такого обмена Хоманс рассматривает как прибыль, выраженную в денежном эквиваленте, так и нематериальные, символические блага. Он пишет, «Секрет социального обмена между людьми заключается в том, чтобы дать другому человеку из своего поведения то, что представляется ему более ценным, чем вам, и получить от него то, что представляет большую ценность для вас, чем для него. В главе «Take us, give us, match us» мы подробно поговорим о том, какую роль принцип обмена играет в умении налаживать связи с людьми, а пока идем дальше. Следующими эстафетную палочку приняли социологи Питер Блау и Ричард Эмерсон. Так, в работе «Теория социального обмена», опубликованной в 1972 году, Эмерсон говорит, что в процессе взаимодействия друг с другом люди создают структурированную коммуникационную сеть, то есть социальную сеть взаимоотношений и взаимосвязей. Как мы видим, уже к 70-м годам прошлого столетия термин «network» был принят научным сообществом и навсегда вошел в глоссарий социологов а затем во многом, кстати, через бизнес-школы этот термин перекочевал и в лексикон бизнесменов. На рубеже шестидесятых-семидесятых годов два других социолога сделали важные открытия, имеющие непосредственное отношение к теме социальных связей. Как мы уже знаем, в 1967 году Стэнли Милграм провел эксперимент шести рукопожатий, а в 1968 году Профессор Стэнфордского университета Марк Грановетер открыл силу слабых связей. Подробному рассмотрению этой концепции будет посвящена одна из следующих глав нашей книги. Ну а в начале 90-х, как я уже говорил ранее, Робин Данбар опубликовал свое «Число Данбара», словно готовя нас к эпохе Фейсбука и предупреждая, что мы не способны поддерживать качественную связь более чем со 150 людьми. Я не собираюсь утомлять вас долгими рассказами обо всех ученых, внесших лепту в формирование научной базы вокруг понятия «нетворкинг». Я лишь пытаюсь намекнуть на то, что «нетворкинг» — это не про визитки и улыбку. Существует ряд серьезных методик, которые исследованы, проверены и опрактичены, и мы можем ими пользоваться. Вообще, лишь в 20 веке ученые смогли обосновать гипотезу, что сетевая парадигма во многом объясняет не только социальное бытие человека, но и все мироздание в целом. Приведу лишь один пример. Представьте себе, что социальные сети изобрели не люди. Профессор Абердинского университета Дэвид Люссо, исследовавший особенности социального поведения различных видов животных, пришел к выводу, что эволюция социальных медиа у человека имитирует эволюцию социальных сетей в животном царстве. Так, например, он считает, что знаменитая теория шести рукопожатий справедлива и в отношении животного мира. Он пишет: Социальные сети по сути одинаковы. Детали их строения могут быть разными, но некоторые свойства остаются прежними, будь то сообщество касаток, обезьян или людей. Хороший пример дельфины. У них, как и у людей, существуют ежедневные потребности в еде, отдыхе, однако помимо этого они беспокоятся и о том, что им делать как группе. Наши исследования среди популяций животных показали, что эффект маленького мерка широко распространен в царстве животных. Движущей силой формирования социальных сетей в животном мире является сбор информации. И эта информация не зависит от видов и популяций. Это могут быть сведения о том, где еда, где хищники и насколько вы сильны по сравнению с окружающими животными. Выводы Люссо чрезвычайно интересны. Он аргументированно утверждает, что сети позволяют человеку обмениваться информацией друг с другом так же, как животные общались всегда. С той лишь разницей, что мы, люди, можем делать это на мировом уровне. Все-таки прав был царь Соломон, когда сказал, что нет ничего нового под солнцем. Что было дальше, вы, конечно, знаете. Благодаря стремительному развитию в 70-х-80-х годах технологий связи между компьютерными системами, человечество вошло в 90-е с такой сетью, которая навсегда изменила нашу жизнь. Появился интернет. Первую в мире социальную сеть в интернете запустил американец Рэнди Конрад в 1995 году. Ресурс получил название Classmates, в переводе с английского «одноклассники». Проект оказался мега-успешным и открыл дорогу другим платформам. Принято считать, что бум социальных сетей начался в 2003-2004 годах. В это время были созданы такие социальные сети, как LinkedIn, MySpace и, конечно, Facebook. Нет, я не буду рассказывать про цифровые соцсети и про то, как общение в них сказывается на человеческих отношениях. Во-первых, я уже об этом говорил, а во-вторых, вы и так все прекрасно знаете. Лучше я отреагирую на вопрос, который, вероятно, у вас уже возник. Ну хорошо, скажете вы. Понятно, что есть наука о сетях и что она изучает умные и серьезные вещи. А мне-то что с этого? Какую пользу это все может принести мне? Все просто. Развитие социальных медиа привело к тому, что в нашу с вами сеть связей вошли миллиарды человек. На сегодняшний день, июнь 2021 года, Сетью Facebook пользуются почти 3 миллиарда человек во всем мире, и все они связаны друг с другом через три с лишним рукопожатия. Суперсвязанность всего мира привела к такой скорости распространения информации, что сами социальные процессы изменились, они существенно ускорились, и эта скорость будет только нарастать. А раз сети так изменились, и раз ученые имеют сегодня возможность изучать эти сетевые эффекты в масштабе миллиардов человек, то, вероятно, мы можем воспользоваться некоторыми находками науки о сетях, чтобы наше взаимодействие с другими людьми стало более эффективным. Многие в моем окружении изменили отношение к своему здоровью и теперь занимаются им системно. Человеческий организм изучается так давно и так интенсивно, что на сегодняшний день специалисты могут описать каждый орган, каждую мышцу, каждую кость, Каждый элемент ткани и каждый нерв нашего тела. При этом мы с вами как ели, пили, спали и занимались сексом, так и продолжаем это делать. Для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, вся эта наука нам не особо нужна. С одной стороны, это, конечно, так. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что опираясь на научные данные, мы можем улучшать качество жизни – например, выстраивая более здоровый рацион питания, график физических нагрузок, регулируя вес или даже обеспечивая полноценный сон. Все очень просто. Наука нужна обывателю лишь для того, чтобы жить лучше. Теперь вы знаете, что нетворкинг основан на серьезной научной дисциплине – науке о сетях. Поскольку мы общаемся с людьми каждый день, то можем опираться не только на интуицию, но и на научные данные. Как я уже говорил, моя книга призвана предложить вам основанные на серьезных социологических исследованиях инструменты. Некоторые из них вы можете взять на вооружение. Но не ради праздного любопытства, а для того, чтобы ваша записная книжка превратилась в действенное средство развития жизни, деловой и личной. В следующих главах я предложу вам несколько таких инструментов – методик, подходов и техник.